Глава двадцать четвёртая. О том, чтобы вернуться в гремучий ручей, не было и речи, Митяю не становилось лучше. Митяю становилось всё хуже. Он погрузился в тяжёлый, полный кошмаров сон, кричал и метался. Сева очень надеялся, что это всего лишь сон, а не бред. Потому что если бред, значит дело совсем плохо. Не разбирается он в медицине, и сил на то, чтобы дотащить Митяя до лагеря, не осталось. Он бы, наверное, и дотащил, если бы по лощине не раскали немцы, может, только немцы, а может и упыри. И фон Клейс так просто Митяя не отпустит. Теперь Митяй не просто подопытная мышь, но и опасный свидетель. Фон Клейс наверняка не захочет, чтобы фрицы узнали о его упыренной сути. Таким не похвастаешься. Это тайна, чёрная и страшная, мерзкая даже. В ту ночь, когда горела часовня, Фон Клейст мог решить, что Митяй погиб в огне. Той ночью Фон Клейсту, по всей видимости, было не до него, но сейчас всё изменилось. Сейчас Упырь всё сделает, чтобы их найти, а при необходимости пожертвует теми солдатами, которых послал на их поиски. Интересно, солдаты понимают, что происходит? Или Упырь их заморочил, как некогда морочила старая ведьма? Сева не заметил, как за тяжкими раздумьями соскользнул в сон? Очнулся он от сиплого крика, кричал Митяй. Он уже не лежал, а сидел на топчене, склокоченный в пропитавшейся потом рубашке, с прилипшими к волосам и диким взглядом. "Уходите", прошептал осипшим голосом. "Он вас ищет. Уходите!" Митяй Сева схватил друга за плечи, встряхнул, пытаясь привести в чувство. "Митяй, очнись!" Не очнулся. смотрел на него пустыми невидищими глазами. Значит, всё-таки бред. Они идут. Шопот его был уже едва различим. Он их послал. Они чуют. На кроф идут. Митяй Сева положил ладонь другу на лоб, лоб был горячий, очень горячий. Успокойся, нет тут никого. Идут. Митяй смотрел прямо перед собой или не смотрел. Много «Он научился. Они теперь послушные». Пальцы Митяя крепко до боли сжали с себя на запястье. «Уходите! Вам нужно уходить, пока не поздно!» «Кому вам? Не вам, а нам. Но кто знает, что сейчас у Митяя в голове? Может, нужно его разбудить, вырвать из этого кошмара, напоить крепким сладким чаем, обсудить дальнейшие планы» Если получится, если это всего лишь кошмар, а не бред. От бреда можно только вылечить или нельзя. Но попробовать всё равно надо. «Очнись!» Он снова встряхнул Митяя за плечи, заглянул в пустые, почерневшие, как у упыря, глаза. Испугался ли? Испугался, что уж там, подумал. Теперь уж точно всё. А потом отвесил Митяю за трещину, заорал в лицо. «На меня смотри!» Меня, слушай, посмотрел по-человечески удивлённо и обиженно, потёр щёку, ухмыгнул носом, а потом зло спросил: "А дурёл блондинчик?" Почти, всего уткнулся лбом в горячий месяев лоб, зажмурился. "Ты бредил во сне и не реагировал. У тебя глаза были как у них". "И ты подумал, что я один из них?" В голосе Месяева послышалась горькая усмешка. Подумал, что я подох и сделался упёрём. Ну, что-то вроде того. Сева устало потёр глаза, отошёл к печке. Чаю сейчас тебе сварганю. В таком случае, блондинчик, не надо по мордасам бить. На такой случай у тебя есть нож и осиновый кол. Если бы я тебя сразу ножом, то ты бы со мной этими полезными знаниями поделиться не успел. Сева посмотрел на свои руки. Они дрожали. И то верно. Митя извесил ноги на пол, хотел было встать, но, наверное, передумал или не нашёл в себе сил. Что тебе снилось? спросил Сева, попряча руки в карманы. Ты так орал? И что я орал? Что нам нужно уходить, потому что они идут по нашему следу. Кто? Тебе виднее. Наверное, упыри. Бред. Митяй потряс головой. Вот и я решил, что бред, а оказалось всего лишь кошмар. Сейчас чаю тебе налью. Выпей, у тебя жар. А я не помню ничего. В голосе Митяя послышались разочарованные нотки. Сны такие увлекательные, а я не помню. Может, ты его чувствуешь? Спросил Сева. Кого? Фон Клейста. В прошлый раз он до тебя почти дотянулся. Помнишь? Лучше бы не помнил. Мися изжал вески руками, словно бы фонклист пытался дотянуться до него прямо сейчас. Тогда Таня все воосёкся, но почти сразу же продолжил. Таня эту вашу связь оборвала, дала нам возможность уйти. А сейчас мы слишком близко к гремучему ручью. Может быть, он пытается тебя нащупать, и эти твои сны, которые ты не помнишь, это такая обратная связь. Он ищет себя. А ты чувствуешь его? Мысль была бредовая и дикая, но не бредовая того, что с ним уже произошло, поэтому не высмеивать и её не подвергать сомнениям мессиян стал, вместо этого он сказал: "Ну-ка, повтори, что я там тебе наговорил". Сева повторил всё слово в слово, то есть он научился делать послушных упырей, раньше это могла делать только старуха, а теперь вот и он. Взгляд, которым Митя уставился на Севу, был таким же диким, как и несколько минут назад. Разве что зрачки больше не были расширены. Раньше они не были послушными. Раньше они были просто голодными. Сева знал это наверняка, на всю оставшуюся жизнь запомнил Настю и её взгляд. Не было там никакого послушания, только звериный голод и звериная же хитрость. «Но найти они нас могут!» Миссия не спрашивал, Миссия утверждал. Взгляд у него был сосредоточенный и мрачный одновременно. Я думаю, что тех, с кем поиграла ведьма, мы уже перебили, но новые, новые могут взять наш след. Я врагам не помеха. Не побоятся они ни ноги переломать, ни шеи. Слышишь меня, Сева? Что ты думаешь? Он думал, что сбрасывать со счетов такую возможность нельзя, если не справились живые псы. Можно спустить с поводков псов мертвых и голодных, и то существо, которое напало на него у стен усадьбы, запросто могло быть сотворено не Ирмой, а самим фон Клейстом. А что? Лучше охраны и не придумаешь, потому и на воротах всего лишь двое часовых, потому что не нужно больше, когда по периметру ходят голодные твари, готовые сожрать любого случайного или не случайного путника. Попасть в гремучий ручей теперь можно только на автомобиле и через ворота, вот такая получается неприступная крепость. «Я думаю, нам нужно убираться, Митяй». Это было тяжёлое, но единственно верное решение. Отсидеться в схроне можно в том случае, когда тебя ищут живые, но укрыться от мертвецов так просто не получится, и очень может быть, что в любую секунду схрон превратится в ловушку. Дверь одна, окон нет». Упыри выйти не смогут, но и они не сумеют выйти. И долго они продержатся в осаде, в лучшем случае неделю, это если Митя не загнётся раньше без медицинской помощи. Вот это всё Митя и понял без слов по глазам, усмехнулся своей привычной кривоватой усмешкой, сказал: "Ну так давай выбираться, блондинчик. Только предупреждаю сразу, не знаю, как далеко я смогу идти. Недалеко. Тут не нужно никаких предупреждений. Тут достаточно на него посмотреть. Но ты не переживай. Как только я стану обузой, бросай меня и дальше иди один. Дурак, Севаспешно запехивал съестные припасы в вещмешок. Одевайся. Попробуем выбраться из оврага, пока окончательно не стемнело. А потом что, думаешь, у поре ночью спать ложаться? Ты послушай меня, Сева. Я дело говорю. Мисяй бубнил и натягивал на ноги сапоги. Сколько могу, я с тобой пройду. Понял? С тобой они на тебе. Один ты может и выберешься, а если у тебя на горбу ещё и я буду сидеть, то всё. Пиши пропало. Будешь отстреливаться. Опырей пули не берёт. Целься в башку. Обещай. Мисяй встал, набросив все, вы посмотрел в глаза. стоял пошатываясь, но всё-таки стоял. Обещай, что когда придёт время, бросишь меня не раздумывая. Обещаю. Нет у них времени на споры. Если чуйка или как ещё обозвать это чувство, Меся не подводит, то упыри уже очень скоро будут тут. Обещаю бросить тебя не раздумывая. А теперь давай выбираться. Врёшь, усмехнулся Меся. но во взгляде его промелькнуло облегчение. «Бери кол», — отвечать Сева не стал. «Тебе он теперь и опора, и защита». «И опора, и защита! Ишь, как сказал!» Митяев взял осиновый кол и сразу же на него оперся. «Не смотри, блондинчик, я пока с ног не валюсь». А выглядело так, словно с ног он не валится исключительно благодаря вот этой осиновой подпорке, но делать нечего, И выхода у них другого нет. Я первый, ты за мной. Сева стёрнул с плеча автомат, шагнул к выходу. Снаружи было тихо и сумрачно, ещё не вечер, но уже и не божий день, а ещё туман, который, казалось, густел и уплотнялся прямо на глазах. Скоро его можно будет резать ножом или рвать голыми руками, они даже не поймут, с какой стороны пришла опасность. Ещё немного Эх, этот чёртов туман сделается непроглядным. Куда теперь? спросил Сева шёпотом. Я здесь вообще не ориентируюсь. Туда, Мисяй махнул рукой, указывая направление. И под ноги смотри. Тут кругом бурелом. Над головой заухало, захлопали в голых ветвях деревья в Крылья. Сева вздрогнул от неожиданности. Не бойся, блондинчик, шипнул Мисяй. Это всего лишь сова. Двигаем. Метров 50 они шли очень медленно и осторожно. Митяй не соврал про бурелом. Дальше дело пошло веселее. Если бы Севе не приходилось поддерживать Митяя, было бы ещё быстрее. Но и так хорошо. Первым это услышал именно Митяй, встал как вкопанный, вытянул шею. Что это? спросил одними губами. Это было похоже на детский плач. Может, снова какая-то птица. Сева вглядывался в туман в попытке рассмотреть хоть что-нибудь. Это не птица, это ребёнок. Откуда он тут? Он уже и сам догадался, откуда. Из сожжённой деревни люди спасались в великой спешке, кого-то успели подобрать партизаны, кого-то нет, кто-то мог от стази заблудиться, особенно если это кто-то маленький ребёнок. Не останавливайся. Митя и потянул Севу за рукав. "Ты что, всего упёрся пятками в сырую землю?" просистеющий замотал головой. "Ты хочешь бросить его там одного, а ты хочешь тащить на себе сразу двоих?" В голосе Митяя было зло пополам с бессилием. "Это же ребёнок, и кажется, он где-то близко". Подумала, что можно повысить голос, позвать этого заблудившегося малыша, но здравый смысл взял верх над жалостью. Его крик может услышать не только ребёнок, но и упыри. Впрочем, как и детский плач, они его тоже могут услышать, прохрипел Мисяй, глаза его расширились от ужаса. Поэтому мы должны добраться до него первыми. Тише, давай послушаем. Больше минуты они вслушивались в тревожную тишину лощины, и когда уже стали думать, что им послышалось, ребёнок снова жалобно заплакал. Это там, махнул рукой Миссей и первым направился на голос. Все догнал его легко в два шага, одной рукой подхватил под локоть, второй крепче сжал автомат. Плач то стихал, то усиливался. Из-за тумана было непонятно, далеко ли источник звука и где он вообще, но им хотелось думать, что они на верном пути. Плач смолк, когда им казалось, что они уже почти дошли, почти нашли. Они ждали минуту, потом две, потом три. Когда счёт пошёл на четвёртую, тишину нарушил детский виск. Так кричать могло только смертельно напуганное существо, в этом не было никакого сомнения. Сева сорвался с места, метя изоковыл следом, наверное, если бы не осиновый кол, он бы давно упал, или это упрямство заставляло его держаться на ногах. Он бежал и думал, что теперь уж точно всё, что они опоздали. Наверное, поэтому и оказался не готов к тому, что увидел, когда туман немного рассеялся. Ребёнок оказался девочкой лет 5, она стояла на свободном от бурелома пятачке, сжимая подмышкой какой-то свёрток, наверное, запелённую в трепещцу куклу. Из-под серого пухового платка торчали две тонкие косички, а из-под куцыей шубейки, обутые в белоснежные валенки, тонкие ножки. На вид девочка казалась целой и невредимой. кричала, наверное, от страха и отчаяния. "Узнаёшь?" прошептал Сева, говорять громко он не стал, чтобы не напугать девочку. "Это Алёнка", так же шёпотом отвесил Митяй. "Алёнка Митрофанова, соседи они наши были. Видишь, валенки белые? Только её батя такие умел валять. Там ещё и вышивка должна быть по краю. Это уже тётя Нина, мамка её сработала". Что теперь? Он с какой-то беспомощностью уставился на Севу. Что теперь с ней делать, блондинчик? Позови её, велел Сева, только тихонько, чтобы не напугать её ещё сильнее. Она же тебя знает. Меня в Видове все знают. Бледные губы Мии искривились в горькой усмешке. Репутация у меня. Он не договорил, махнул рукой, а потом чуть повысив голос, позвал: «Алёнка! Эй, Алёнка! Это я, Митя Куликов. Иди-ка сюда, малая! Иди, не бойся!» Девочка обернулась. Куклу свою она теперь крепко прижимала к груди. Пуховый платок низко сполз на глаза, а штаны порвались на коленках, обнажая посиневшую от холода кожу. Сердце сжалось одновременно от жалости и ненависти. «Эти твари, и живые, и мёртвые, должны ответить за всё». Из-за танюшку, из-за эту напуганную девочку. Алёнка, не бойся, Сева шагнул к малышке. Не бойся, мы тебя не обидим. Девочка выглядела так, словно в любой момент была готова дать стрекача, поэтому он добавил: У нас еда есть, слышишь, малая? Мы тебя сейчас накормим. Он развязал вещмешок, пошарил в нём свободной рукой в поисках сухарей и рафинада. Ты только не убегай. И, пожалуйста, не кричи. Митя, девочка оказалась смышлёной, она не собиралась бежать и больше не плакала. Митя, я кушать хочу. Конечно, она хочет кушать. Столько дней провести в лесу без взрослых. Сейчас, сейчас, Алёнка. Сева нашарил рафинат. А где твоя мама? Глупый вопрос. Если бы мама была жива, разве ж бросила бы она своего ребёнка на погибель? «А мамы больше нет». В Алёнкином голосе что-то изменилось. Казалось, что она сейчас снова расплачется. «Вот, я нашёл!» Сева вытащил из вещмешка три пиццу с рафинадом. «Смотри, что у меня есть, Алёнка!» Продолжая прижимать к груди куклу, Алёнка шагнула к нему. В тот самый момент, когда её пальчики потянулись к Севиной ладони, Митяй с силой дёрнул его за воротник, с ног не сшиб, но от верной гибели уберёг. Тонкие детские пальчики заканчивались чёрными упёрёнными когтями, а из-под пухового платка на них смотрел не ребёнок, а нежить. "Кушать хочу, митенька", прохныкало существо. "Дай мне покушать тродненький". Они были готовы ко многому, но они не были готовы к тому, что упрём может оказаться ребёнок, маленькая пятилетняя девочка с тонкими косичками и завёрнутая в тряпицу куклой. Это была не кукла. Существо прижимало к груди женскую голову с повязанным на ней шерстяным платком, а в груди его зияла дыра от выстрела. Вот эту дыру оно и прикрывало мертвой женской головой. «Это тетя Нина», – прохрипел Митяй, поднимая кол. «Это ее мамка. Была». А голова уже полетела в бурелом, а существо уже ничем не напоминало маленькую девочку. словно пелена с глаз слетела, или этот туман был во всём виноват. Кушать хочу! Выла существо, кружа вокруг них и с каждым кругом сжимая кольцо. Вкусненького хочу! Оно смотрело не на меня, а исключительно на Севу голодными чёрными глазами, а он всё равно не мог решиться, потому что когда-то это был ребёнок, ни в чём не повинный ребёнок. ему не пришлось принимать это страшное решение. Митя сделал всё за него, а потом сказал, не глядя ему в глаза: "Нужно уходить, они уже близко". Он оказался прав. Упыри были близко, намного ближе, чем они себе представляли, и, похоже, уйти от этих тварей у них не получится.